Глава двадцать третья в Соловиином переулке. Через час после посещения Тихой заводи. В чем же дело, у Грума ворчал про себя дюжий ратник, что я никак не могу насщупать. После визита в Тихую заводь Ратибор воротился в Соловиный переулок несколько раз, неспеша пройдя узенькую улочку вдоль и поперек, все пытаясь поймать за пушистый хвост то и дело шустрая белочка и ускользавшую верткую мыслишку. Что же его так гложит тут? Чего упускаю? Раздражаясь все больше и больше, у Грю вместо думал про себя могу чевтись, или у меня уже черепичка протекает, и я просто зазря теряю тут драгоценное время. Боюсь, что ничем помочь не могу, рыжик. Единственное, спросонья слышала чей-то шипоток злобный снаружи, но о чем гутарили, не скажу, не разобрала. Да и не обязательно, что ян так кто из лиходеев прошмогнул мимо. Могла ведь и просто пара обарванцев каких спешить в четыре копыта горло промочить. У Ратиборова в памяти всплыли эти слова о старой перенёги, и его вдруг прошиб холодный пот. Уважаемая, рыжекудрый боец подлетел к изкомому домику и принялся сильно тарабанеть костяшками пальцев по входной двери, от чего-то знатно заходила ходуном до да затрещала. Ты у себя открой, прошу, уточнить кое-чего надобно. Да не стучи ты так, а то халупу мне развалишь. Слышу я, слышу, раздалось вскоре глухое ворчание за стенами избушки. Внутри что-то зашебуршало, скрипнула отворяемая дверь, и на пороге показалась старая перенега, несмотря на стремительно приближающееся лето, поверх шерстяного сарафана, до пят накинувшая на себя парчовую, украшенную причудливой тесьмой душегрейку, подбитую добротным заячьим мехом. Голову ей покрывал отделанный бисером, видавший виды бархатный кокошник. Подслеповато прищурившись, вредная старушка подозрительно воззрилась на беспокойно перетаптывающие волсяных роглечки воина и извивительно прошамкала. Но «Ну чего тебе надо, бнарыжек? Вечереет. Переночевать что-ли негде? Из родной лачуги уже выгнали, так как все кровати с табуретками в своей берлоге переломал. И не мудрено, с таким весом-то. Тебе ёмто надо из камня алжиля замастерить носисто домашние, да бы служили хоть поболее, чем пару денёчков, впитывая мудрость житейскую и не благодари. Крайней мой совет тебе, как водится, бесплатный не уразумел. Ратибор, пропустив колкую тираду мимо ушей, а задача наставился нахидно, и вместе с тем с лёгкой грустинкой улыбающуюся уголками губ хозяйку избушки, почему крайней И чего янтоты разоделась так во чёрное? Собралась куда? Угу, медвежонок. Есть такое, согласно кивнула в ответ Перенега. Чую я, что недолго мне осталось по белоу свету хоживать. Вот и решила накинуть праздничные наряды, дабы предстать во всей красе пред мужем моим, сбысловом, давно уже в чертогах Вильса меня ожидающим. Тфу ты, ну ты. Отборная ругань уж готова была сорваться с устрого бородового витязя. Но в последний момент он успел прикусить язык, лишь возмущённо просопев. "Ты енто достачтимая, не болтай ерунды. Ещё всех нас переживёшь, ибо крепкая, как пенёк дубовый". "Благодарю за столь лёсное сравнение, косолапый", нарядно приодевшаяся бабушка саркастически крякнула. "Ты давай, не отвлекайся. Обещаю, чего пожаловал-то?" "Да хотел уточнить одну оказицу. Помнится, когда я тебя расспрашивал в конце прошлого лета, о случившемся в Соловинном переулке смертоубийстве купца Видного ты мне поведала, будто слышала двух голодранцев, предположительно спешащих в четыре копыта. Почтеннейшая, будь добра, напрягись и собери мыслишки давние в свой сморщенный кулачок. С чего ты решила, что пора за булдык пелюхойт именно в сторону торговой аллеи? Да как с чего, рыжобокий? Перенега удивлённо вылупилась на ратибора терпеливо на нее взирающего. Голоса то удалялись от моего домишки и как раз в том направлении. Мог бы и сам расщучать, коль было бы чем. Это же так просто. Эх, совсем нынешняя молодежь извилинами своими шевелить не хочет. Обожаемая, ты в этом уверена? Сделав легкий акцент на последнем слове, пробурчал с хмурым прищуром дюжератник. Точно удалялись от тебя эти два леходея, они приближались. То есть топали они не в сторону князя Ватерима, а в обратку, всё верно. Именно, пожевал губами, решительно прокричала разодевшаяся как на голубище старушка. Сомнений нет. Не думай, из ума ещё не выжила покамест. Только вот лиходей и енто были аль простые за булдыги, мне неведомо. Благодарю за ценнейшее свидание, о достоинейшая. Долгих лет тебе здравствовать и бочку мёда с большим черпаком в довесок. Ратибор поспешил отклониться, оставив на крылечке замершую в недоумении перенегу, лишь успевшую проскрепеть возле рыжеволосую мисс Полину. И тебе того же, Таптеген.